608. Октябрь, 14. Когда нежитые прошлое одолевает, тогда особенно крепко надо держаться, неотделимо. Ведь если отделиться в сознании, то затопит волна зла. И сколько злонадствующих глаз будут радоваться радостью злобы. Не будем им пищи давать, ведь когда придет время конечных расчетов, они предъявят свой счет. Это они, видя шелуху сброшенной кармы, злобно озабочены тем, все ли заплачено. Пищи им не дадим и полностью оплатим долги.